Услыхав это, молодой Патрицией побледнел от волнения. Ему ведь не раз казалось, что он Лигии не безразличен. Но столь же часто одолевали его сомнения и неуверенность, и вот теперь он впервые услышал подтверждение своих мечтаний и надежд из чужих уст, к тому же из уст христианина. В порыве благодарности он хотел тут же бежать к Петру, но узнал, что апостол нет в городе,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 не мог поручиться, что благодаря этому Веницей сразу...